Глава 49 Утро началось со страшного вопля где-то у меня над головой, отчего я резко дернулась, едва не свалившись с огромной высоты. Шарлотта уже успела проснуться и спокойно наблюдала за тем, как над нашими головами кружат огромные костлявые птицы, чьи крылья были обтянуты тонкой, полупрозрачной кожей. «Они неплотоядны, но крикливы до жути!» Поморщившись, выдохнула моя союзница. «Нам лучше убраться, если не хотим привлечь к себе слишком много внимания». Я все еще была сонной, поэтому спускалась с дерева с большей осторожностью, чем обычно. Утро было серым и прохладным, но не таким холодным, как утро предыдущего дня. Небеса затянула плотной пеленой свинцовых облаков, отчего природа словно окуталась тонким полотном меланхолии. Не снимая варежек, я обняла себя в тщетной попытке сохранить тонкие лоскутки тепла. разлетающиеся от меня в разные стороны. Несмотря на спокойную ночь, мне все еще хотелось спать. И я глухо зевала, пытаясь сделать это как можно тише. Я постучала по своим часам пальцем и с ужасом поняла, что они перестали работать, как и встроенный в них компас, вращающий стрелку в разные стороны. Округлив глаза, я посмотрела на Шарлотту, стоящую справа от меня. «У нас еще есть мой», — поджала губы девушка. Если честно, я только к началу третьих суток доперла, что у меня есть компас. До этого ориентировалась по полярной звезде имху, так что если вдруг и мой прибор навернется, не пропадем. Уже не в первый раз я чувствовала облегчение от того, что встретилась с этой девушкой, с самого начала являющейся моей спасительницей. Она была всего на три года старше меня, но выглядела более уверенной в своих действиях, чем я. Я посмотрела на часы Шарлотты. К двенадцатому дню из пятидесяти участников осталось всего пятнадцать, среди которых определенно были Чепс Пилар. Последняя была совершенно неспособна к самозащите и обороне, и хотя отличалась от тихой Луны большей решительностью, все же тоже была из тихонь. Даже не представляю, как до сих пор она умудряется выживать. Лес постепенно начинал просыпаться, но я не смогла не отметить чрезмерную тишину, не характерную даже для раннего утра. Спустя пару километров, решив перестраховаться, мы вскарабкались по изогнутому дереву почти к самой его верхушке и уселись на плотной ветке. Пока Шарлотта соскребала клинком кору дерева, убеждая меня в том, что эта кора съедобно, и прежде ею же доводилось ее грызть, я приставила прицел к правому глазу и начала осмотр близлежайшей территории. Ничего. Тишина. Птичка, дупло, кост. Тишина. Тишина. Неожиданно в поле моего зрения попал мелкий дикий кот с идеальной, словно шелковой серебристой шерстью и крупными полосами на боках. Он был вдвое крупнее обычной кошки, но намного мельче саблезубого кота, с которым мне довелось столкнуться в самом начале своего пребывания в ристалище. Красавец аккуратно ступал по инию, сосредоточенно смотря перед собой. Переведя прицел в сторону его наблюдения, Я увидела в пяти метрах от кота мелкую зверушку, которая своими большими ушами отдаленно напоминала мелкого зайца. Вернув прицел обратно на кота, я застыла, решив пронаблюдать за охотой. Когда между жертвой и охотником осталось не больше метра, пушистая зверушка заметила кота и рванула в противоположную от него сторону. Но он в три прыжка настиг ее. Внезапно я почувствовала себя этим пушистым зверьком, и комок тревоги подкатил к моему горлу. Уже приметивший меня хищник однажды наложит на меня свою лапу. Я уже хотела опускать прицел, с горечью приняв поражение пушистого, как вдруг кот убрал лапу со зверька, и тот вскочил, рванув в кусты, расположенные напротив. Надежда на шанс заставила мое сердце забиться чаще. Кот молниеносно метнулся за жертвой, и в кустах началась возня. Все мое подсознание напряглось, будто от участи этого зверька зависело мое будущее. Борись, борись, шепотом требовал мой внутренний голос. Внезапно возня прекратилась, и кот вышел из кустов, глядя прямо перед собой. В его зубах находилась окровавленная тушка разорванного зверька. Я не выберусь из этого места. Мой конец очевиден. «Двенадцатый день прошел относительно спокойно, если не считать мой ноющий бок чем-то серьезным, и нам даже удалось поживиться небольшой стойкой боровиков. Для последующего разведения костра понадобилось вдвое больше времени, чем обычно, чему виной была прохладная погода. Около семи вечера начало темнеть, когда Шарлотта вдруг обратила свое внимание на достаточно широкую дыру в скальной породе. Из-за моей усиливающейся боли в боку На дерево мне лезть не хотелось, чтобы не провоцировать трещащие швы. Однако сразу забираться в неизвестное ущелье меня тоже не тянуло. У меня осталось всего два патрона, а до финиша было еще больше половины месяца, так что лишний раз тратить жизненно важный запас у меня желания не было. И все же, немного поразмыслив, мы решили испытать судьбу. Бросив жеребий, мы определились с расстановкой сил. Первой в пещеру шла я с винтовкой. Вслед за мной шагала Шарлотта со скимитаром наготове. Тяжело вздохнув, я вскинул винтовку и, прислонив прицел к глазу, направилась в щель. Сделав пару аккуратных, неслышных шагов, я неожиданно поскользнулась больной ногой и сорвалась куда-то вниз. Взмахнув руками, чтобы ухватиться хоть за что-нибудь, я выпустила винтовку и вскрикнула, приземлившись на пятую точку. Падение было, на удивление, мягким. Я, схватившись за упавшее рядом оружие, сразу же начала оглядываться вокруг что там сразу же послышался звонкий голос Шарлотты. похоже я как по горке скатилась по скале и сейчас сидела на заднице словно сопливая малявка в песочнице вот только в моем случае песочница была куда чище самой малявки в десяти шагах от меня плескалась огромная лужа обрамленная скальной породой которую окружал едва ли не белоснежный песок отовсюду эхом раздавался звук капающей воды а сверху зияла огромная дыра, освещающая внутренности скалы. Я словно оказалась на берегу небольшого озерца, образовавшегося внутри полой горы. «Здесь чисто», — приглушенно ответила я куда-то вверх, после чего Шарлота незамедлительно скатилась вниз вслед за мной. «А теперь нужно проверить, сможем ли мы отсюда выбраться», — ответила девушка и, выругавшись, добавила. «Нужно было сделать это прежде, чем спускаться к тебе». Пока Шарлотта поднималась обратно, я продолжила осматриваться вокруг. Внимательно рассмотрев песок и не найдя на нем ни единого человеческого или звериного следа, я с облегчением выдохнула и, перекинув винтовку через плечо, подошла к озерцу. По одной из примыкающих к нему стен тек широкий, еле заметный ручей. И попадал он прямо в озеро. Опустившись на колено, я зачерпнула рукой воду и пригубила ее, Но тут же сплюнула, почувствовав горькую соль. «Порядок», — заявила повторно скатившаяся в ущелье Шарлотта. «Не гарантирую быстрый подъем, но поздравляю с отличной находкой». «Не столь отличной, как хотелось бы. Вода в озере горько соленая. «Это хреново. А со стены?» «Что со стены?» «Вода со стены», — пояснила Шарлотта, подойдя к стене, по которой стекал поток прозрачной воды прямо в озеро. «Она пресная». Попробовав, спустя секунду широко улыбнулась Шарлотта. «Дай термос». Это было гениально. Источник был пресным, но впадал в озеро, дно которого отравляло воду. И как я сама не додумалась до столь очевидного варианта. Для того, чтобы набрать полный термос, нам пришлось потратить битых полчаса. Но оно того стоило. Битва за глоток воды закончилась успешно. И хотя признаков жизнедеятельности в пещере не было, мы все равно решили караулить. По обыкновению первый в караул вступила я. Ночь была яркая, луна светила прямо в потолочную скважину, так что от страха перед таинственной темнотой трястись не приходилось. В полночь в караул встала Шарлотта, и я улеглась на песок, завязав волосы в пучок и прикрывшись капюшоном. Спалось легко и тихо. Я не боялась упасть с высоты, так что даже позволила себе поворочиться на миниатюрных твердых дюнах песка. Только под утро во сне мне начало казаться, будто моя душа трепещет в груди. словно пытается вырваться из нее из-за невыносимого холода. Все еще не просыпаясь, я так явно начала морщиться и постановать, что осознавала это даже во сне. С медленным, но верным отступлением от моего подсознания сна звук воды начинал усиливаться и действовать на мои еще слишком сонные нервы. А когда мне на лицо внезапно упала холодная капля, я аккуратно приоткрыла глаза. Казалось, будто меня слегка покачивает, а мое тело. Снизу обволакивает пелена прохлады. Снова закрыв глаза, я пошевелила пальцами правой руки и ахнула от шока. Подо мной была вода. Резко сев, я посмотрела на Шарлотту. В полусогнутом состоянии она сидела у выхода, облокотившись о стену, и, сжимая в руках, винтовку дремала. Судя по стремительному увеличению слоя воды подо мной, она подступала слишком быстро, из-за чего Шарлотта и не успела на нее отреагировать. Вскочив на ноги, я, подшвыривая брызги из-под своих ног в разные стороны, подбежала к Шарлотте. От поднятого мной шума она успела проснуться прежде, чем я дотронулась до ее плеча. «Вода!» — Напряженно выдала я и, схватив мешок с вещами в одну руку, а в другую скеметар рванула к выходу. Вода подступала слишком быстро, и к моменту, когда я оказалась у выхода, она уже была мне по колено, Хотя мой комбинезон и был водонепроницаемым, Мои полусапоги наполнились ледяной жидкостью, что заставляло мои легкие вздыматься от дрожи. Поднимаясь вверх по скале, я дважды поскользнулась и наверняка бы сорвалась вниз, если бы не следовавшая вслед за мной Шарлотта, своевременно поддерживающая меня за ноги. Выбравшись наверх, я обернулась и вовремя схватила за руку сорвавшуюся вниз Шарлотту, помогая ей вылезти из ловушки, уже доверху заполнившейся водой. Дрожа от холода, я с облегчением посмотрела на утренний луч солнца, скользящий по стволу рядом стоящего дерева. Если он меня не обманывал, день обещал выдаться теплым. «С добрым тринадцатым утром в с иронией произнесла я, попытавшись улыбнуться. «Прости, это мой промах», — дрожа посиневшими губами, отозвалась Шарлотта. У нее не было водонепроницаемого костюма, так что ей досталось куда больше, нежели мне. «Забей». Выдохнула я, выпрыгнув из своих ботинок и вылив из них целую пинту холодной воды. «Зато какое бодрое утро!» — с плохо прикрытой дрожью в голосе добавила я, пытаясь подбодрить союзницу. «Главное, чтобы эта бодрость не переросла в простуду!» Стиснула зубы девушка, и я искренне хотела улыбнуться ей в ответ. Но осознав всю перспективность ее замечания, лишь голка выдохнула. Кажется, в этот момент я зареклась больше не ночевать в пещерах, даже заброшенных. Но я не уверена наверняка, так как была слишком сильно занята судорожным растиранием своих околевших ляшек.